Глава двадцать восьмая. Катакомбы. Из тоннеля веяло прохладой. Как тягучий поток нефти толкал вперед черный воздух. Хрустнул камушек под подошвой, извякнул автомат, болтающийся на плече вексы. Пальцы нащупывали шероховатый камень. Даже здесь в темноте глаза Ильи со временем обвыклись, и он стал различать каменные стены. Доктор коснулся потолка. Воздух движется, значит, проходы ведут наружу. Но далеко ли до них, Или не знал. И группа двигалась медленно. Первым шел доктор, за ним Клуги, замыкал шествие Векса. Или не нравилось, что профессор дышит ему в затылок, но не толкать живо перед собой. Молчание в такой темноте скоро стало невыносимым. И они вернулись к разговору, просто чтобы нарушить гнетущую тишину. «Вы обвиняете меня во всех бедах», — тихо жаловался Клуги. «Но я мог бы изменить ваше мнение». «Какая разница, что думаю я?» — отвечал Илий. «Вы врач, и должны понимать, из каких побуждений я действовал. Вы должны понять меня как образованный человек образованного человека. В науке очень многие открытия совершаются случайно». «Если бы Флеминг не уехал надолго из лаборатории, он не заметил бы, что пенициллин убивает культуры бактерий. Только представьте себе, как бы мы сейчас жили без антибиотиков. Значит, если ученый случайно открывает лекарство, его все считают героем, но стоит забыть о таком факторе, как солнечный свет, и ты уже последний негодяй Переживайте «Переживаете из-за того, что вас считают негодяем? Не стоит. Вашим пациенткам сейчас куда хуже». Или вы рассчитываете получить Нобелевскую? — Представьте себе. Я много об этом думал. Векса расхохотался, его смех гулко отразился от стен тоннеля. Клуги недовольно засопел. — Вся проблема в том, что вы видели только побочные эффекты. Но наши достижения по-настоящему грандиозны. — Заткни его, Векса, или это сделаю я? Наемник громко прокашлялся. Профессор замолчал. Какое-то время они слышали только глухое эхо от собственных шагов. Затем Клуги снова заговорил. «Леонардо да Винчи, Визалий, эти имена вам о чем-то говорят, доктор?» «Вы издеваетесь?» «Хорошо. Каждый врач знает, как много они сделали для анатомии. Но слышали ли вы о том, что им приходилось изучать тело человека и делать рисунки, препарируя трупы?» «Слышал и что?» «А то, что это было строго запрещено?» Леонардо трупы привозили тайно под покровом ночи, а вязали просто шел на кладбище и выкапывал их из земли. — Вы скажете, это этично? — Они работали с трупами, а вы с живыми людьми. — Это были практически трупы, и я дал им вторую жизнь. Или резко развернулся и схватил Клуги за плечо. Он хотел разглядеть лицо ученого, но это было невозможно. Тогда... Может быть, вы захотите оказаться на их месте и жить в тех же мучениях, что и они? Доктор не видел, как клуби медленно покачал головой. Это невозможно. Я же говорил. Хлоропиоиды действуют только на женщин. Хватит. Лучше пойдем в тишине. Скоро тоннель сузился, и почувствовал под ногами ступени. Он нагнулся и ощупал их. Стертые, каменные. Сколько лет этим тоннелем? Эти каменные коридоры, сама древность, с гордостью в голосе воскликнул Клуги. Сложно представить себе катакомбы более старые. Катакомбы? Помещения для погребений? Никому не известно, зачем использовались эти лабиринты. Где мы находимся, Векса? До него донесся хрипловатый голос наемника. Вы слышали про курганы? Мало кто знает, что они связаны с сетью тоннелей между собой. Но вы откуда-то знаете? Это касается моего задания. Сейчас мы приближаемся к дому из курганов. Надеюсь, там найдем выход. Для начала я должен кое-что забрать, промямлял клуги. Естественно, подтвердил Векса. Эти двое опять чего-то не договаривали. Скоро путники увидели впереди слабое сияние. Лестница перешла в длинный коридор, через ровные узкие отверстия в потолке падали столбы света. Издалека казалось, что тонкие прозрачные колонны подпирают свод тоннеля. Только теперь стало ясно, как глубоко они под землей и как масштабные древние постройки. С каждым шагом Ильи все больше мрачнел. Все эти блуждания в полумраке ничуть не приближали его к дочери. Он терял драгоценное время, но выбраться отсюда самостоятельно не мог. «Сколько нам еще идти?» «Мы почти на месте» ответил Клуге и указал на неясный тусклый свет, льющийся издалека. «Видите ту пещеру?» Узкий пролом в стене вывел их в громадный природный зал. Высокие своды пещеры терялись в темноте. Через обрывы, в камни, вел узкий стальной мост, который не имел ничего общего ни с древними постройками, ни с естественным ландшафтом. «Мост появился здесь недавно». — Значит, сюда часто приходили из лаборатории, — думал Ильи, стук подошв, а металл эхом отражался от стен. — Даже построили мост. — Но зачем? Гладкие бурые валуны сменились сталактитами и сталагмитами. Целые города, состоящие из острых башен, поднимались от земли или свисали сосульками с потолка, словно в пещере столкнулись два параллельных мира. Воздух сделался влажным капли падали сверху разбиваясь о неровное дно пещеры как будто невидимые жители подземного города играли на ксилофонах. доктор на время забыл о тревогах и проходя засмотрелся на причудливые сооружения созданные водой и камнем тропа разделилась один из рукавов резко ушел вправо или отошел в сторону чтобы пропустить клуги и вексу вперед куда спросил наемник у профессора тот показал на ответвление Они прошли еще немного, и тропа уперлась в глухую стену. Клуги остановился и произнес, чуть повернувшись. «Думаю, доктору лучше отвернуться или уйти вовсе. Он и так уже видел достаточно. Лишние свидетели нам ни к чему». Векса наклонил голову, разминая шею, и бросил небрежно. «Это не твоя забота. Открывай». «Но граф строго запретил. Я говорил с ним. Ты забыл? И знаю лучшее, чего он хочет». — Но это секретное место. — Больше нет, — ответил Векса и взялся за ручку автомата. — За дело! Клуге присел и просунул руку в щель под камнем. На шероховатой стене появился небольшой экран с кодовым замком. — Это уже интересно, — подумал Илли, Знание о том, что в этом тайнике, может стоить ему жизни, но все зашло слишком далеко. Секрет появления полудниц теперь касался его лично. Касался его друзей Дэна и Азима. Касался Гульшан. Стоп. Он вспомнил ее рассказ о том, как еще подростком она видела полудницу на пляже. Доктор развернул клуги к себе. — Это ведь случилось не в первый раз. Профессор захлопал глазами. — Что именно? — Пятнадцать лет назад вы уже проводили свои эксперименты? Ученый рассеянно кивнул. — Да, мы работаем над проектом давно. — Они ведь уже сбегали раньше, не так ли? Клуги сглотнул, отвел глаза. — Был один случай, когда пациентка покинула базу. Мы не нашли ее останков, но это ни о чем не говорит. Неужели? Она точно так же блуждала по округе. Ее тело излучало тепло яркий свет. — Как она умерла? Профессор пожал плечами. — Мы не знаем точно. С таким невероятным обменом веществ вне лаборатории они не могут прожить долго. Но не стоит отрицать и личных мотивов каждой пациентки. Чем больше у нее неоконченных дел, тем сильнее желание жить. — И тем дольше мучения, — закончил Илий. Все ясно. Луги ничего не ответил. Он отвернулся к экрану и начал набирать код. Тяжелая дверь, замаскированная под камень, медленно открылась. Зажегся электрический свет. За дверью оказалась небольшая пещера с агрегатом в центре. Он состоял из перегонного куба многочисленных трубок и широкой воронки сверху. Потолок пещеры представлял собой нечто странное. Сначала Илей думал, что его покрывает зеленый мох, но потом он с удивлением обнаружил, что это больше напоминает шерсть. Временами потолок шевелился, словно дышал, округлялся, затем темная изумрудная капля падала в воронку. Что это? Вылубился Ильи, застыв посреди прохода. — Великая Титька! — загоготал Векса, отстраняя его плечом и проходя вперед. Профессор бросил на наемника презрительный взгляд, заговорил с придыханием. — Это величайшая реликвия. Древние называли ее «Матерь Богов». Через нее они могли путешествовать в мир духов. Луги поднял руку, словно собирался погладить зеленую шерсть, но почему-то так и не дотронулся до нее. «Она живая?» «Сложно сказать. Она движется, но не растет. Выделяет галлюциногенную жидкость. Не размножается, не отвечает на раздражители, но поглощает немного местного воздуха и влаги. В ее структуре нет клеток, но и это мы не можем достоверно подтвердить. Стоит изъять из пещеры какую-либо часть ее тела, ткань мгновенно каменеет и теряет свойства». — Другим ученым ничего о не, ней неизвестно, и мы не откроем ее миру, потому что не было такого чуда на земле, которое не погубил бы человек. Вам выпала редкая возможность созерцать ее, доктор, в первый раз. — И в последний, — сказал Векса, подвигая ученого плечом. — собираясь склянки, Клуге, нам пора идти. Граб велел захватить не менее трех экземпляров препарата. — Препарата не понял Ильи? — Векса расхохотался. «А вы поверили его роскозным доктор. То, что Клуги назвал красивым словом «хлоропиоиды», падает прямо с потолка вон в ту воронку. Он приходил сюда, чтобы забирать лекарства. Видишь, ему даже придумывать ничего не пришлось. А еще хочет Нобелевскую премию». Профессор весь затрясся от негодования. «Я нашел это место вместе с коллегами. Я первым изучил свойства этого вещества и впервые применил его на животных». — И где теперь твои коллеги? Граф рассказал мне, как вы грызлись между собой вместо того, чтобы грызть гранит науки. — О да! Сколько их теперь лежит в земле сырой! Борьба за существование. Так, профессор? — Я тоже кое-что слышал об этом. Выживают сильнейшие, но на деле самые хитрые. Наемник снял рюкзак, который нес с собой от самой лаборатории. Достал какое-то механическое устройство или не сразу разглядел, что это такое. — Что? Зачем это? — Клуги вытаращил глаза. — Нет! Так нельзя! Нет! Ильи увидел пачку динамитных шашек, скрепленных ремешками. Часовой механизм. — Это часть моего задания, — спокойно сказал Векса. — Так что отойди на пять шагов и не мешай. Ты ведь знаешь, я всегда выполняю то, что от меня хочет заказчик. — Но это безумие! Какой в этом смысл? Он ведь не получит то, чего ждал много лет! «Получит. Иди и наполни три колбы препаратом, а потом положи их в контейнер. Это на всякий случай. Ты сам сказал, что они умеют исцелять. Граф ждал от тебя лекарства много лет. Настало время вернуть долг. Настоящее лекарство. Это твои испытуемые. Поймаем одну полудницу, привезем графу и дело с концом». Профессор шлепнулся перед наемником на колени, обхватил его ноги. — Векса, я прошу тебя, одумайся. Пока матерь богов цела, мы способны продолжать исследования, но с тремя колбами мы ничего не сможем сделать. — Ты не понял меня, профессор. Граф больше не будет спонсировать твою лабораторию. Время вышло. Он сказал, что критический момент наступил. Ты понимаешь, что это значит? Клуги опустил голову и заплакал, как ребенок. «Векса», — хрипло позвал Или, — «ты понимаешь, что собираешься взорвать то, о чем мы не имеем ни малейшего представления? Послушай, доктор, я, конечно, выполняю приказы, но не бездумно. Мне достаточно того, что я видел. Это лекарство принесло только боль и смерть, и я с удовольствием разнесу здесь все на куски. Видишь, я только что нажал вот на эту кнопку. Это значит, у вас есть выбор». Либо вы останетесь тут размышлять, хорошо мы поступаем или плохо, и взорветесь, либо...» — с этими словами Векса поднялся и вышел. Клуги, трясущимися руками наполнил колбы изумрудной жидкостью, умудрившись не пролить ни капли, и убрал их в контейнер. Слезы все еще текли у него по щекам. Он захлопнул кейс, прижал к груди и молча последовал за наемником. Или в последний раз взглянул на зеленый потолок, который продолжал шевелиться, источая капли эликсира, и вышел. Он пытался вспомнить хотя бы одну форму жизни, напоминавшую ему это существо. Тщетно. Тиканье часового механизма слышалось даже тут, за пределами секретной комнаты. Дверь автоматически опустилась, и наступила тишина, сопровождаемая только веселой капелью. «Полностью излечивать тяжелых больных, возвращать мертвых к жизни — это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — тяжело думал Ирий, догоняя сгорбленную фигуру профессора, вставляя пальцы в уши и широко разевая рот. Грохот взрыва не оглушил, не толкнул спину, даже странно, учитывая щедрость заряда, который заложил Векса. «Я рассчитывал, что к этому времени мы уже выйдем отсюда», — пожаловался наемник. Видать, детонатор сработал раньше, однако грохотом все не ограничилось. Стальной мост под ногами задрожал, у них за спинами расползлось облако пыли, гул нарастал. Илья беспокойно посмотрел на потолок. В воздухе что-то мелькнуло. Бах! Сталактит, сорвавшись с потолка, разлетелся на куски. — Кажется, обошлось, — с облегчением выговорил наемник. Сделал шаг, и в ту же секунду еще один сталактит, только втрое крупнее, сорвался вниз и с треском врезался в стальной мост. Изломал пластины, искорежил перила и повис в полуметре от земли. Илья швырнула вперед, и он чудом успел зацепиться за перила. Клуги Векса навалились на него. Стальная конструкция жалобно заскрипела, закачалась в воздухе и замерла. Доктор протер глаза от пыли, стряхнул с себя руки Векса и поднялся. Когда в следующий раз соберешься взорвать что-нибудь под многотонной каменной плитой, предупреди, я выйду. Наемник присвистнул. — Лады, и доктор, Скажи честно, я в таких делах новичок. Соперное дело не мой профиль. Доктор осмотрел разорванную на боку футболку ободранной локти. Главное, вовремя признался. Они посмотрели вниз, туда, где на полу пещера, рос каменный лес. — Придется идти по дну! «Вперед!» — прикрикнул Векса, легонько оттолкнув профессора в плечо. Клуги сидел на корточках, вцепившись в остатки перил. Наемник попробовал поднять его, но пальцы ученого мертвой хваткой сжимали прутья. «Эй, отпусти! Не держись!» «У него шок», — пояснил Ильи, «Скоро пройдет». Губы Клуги едва шевелились. Он издавал какие-то невнятные звуки, вроде как скулил. — Что ты там бормочешь? — спросил Векса, пытаясь расцепить его пальцы. Бескровное лицо Клуги с закрытыми воспаленными веками зашевелилось. — Ты похоронил меня! — Похоронил все мое будущее, всю мою жизнь! — прошептал профессор. — Тогда почему ты -то не остался со своей матерью богов? Ты ушел оттуда, значит, похороны не состоялись. Граф велел тебе защищать меня. Я еще нужен ему! «А ты меня чуть не убил!» «Я знал, что ты не останешься там», — признался Векса, забирая у него контейнер и перекидывая ногу через перила. «Не нужно быть ученым, чтобы догадаться, как ты любишь собственную шкуру». Держась за останки моста, можно было без труда спуститься на землю. Однако для Клуги это оказалось сложной задачей. Профессор впал в какое-то оцепенение, и пока они пробирались по неровному каменному дну пещеры, обходя остроконечные башни, он не сказал ни слова. Или с удивлением обнаружил, что испытывает к профессору жалость. В конце концов, только глубоко несчастный человек мог жить так, как жил все эти годы Клуги. Вдали от мира, под землей, одержимые идеи найти лекарства от всех болезней и прославиться, И теперь он потерял все. Подняться на стальную тропу с противоположной стороны никак не получалось. Склоны были слишком отвесными. Они шли вдоль навесного моста, пока они увидели выход из пещеры. Чтобы попасть наверх, нужно было вскарабкаться по скользким круглым камням на десятиметровую высоту. Это грозило ушибами и вывихнутыми конечностями, а то и сломанной шеей. Трое мужчин застыли в нерешительности, раздумывая, что им делать дальше. «Всегда можно вернуться назад», — размышлял Векса. «Мы вернемся в тоннель и продолжим идти прямо. Наверняка есть еще выходы, ведь так к луге. Профессор не ответил. «Молчишь. Тебе ведь тоже придется отсюда выбираться». «Я бы предпочел идти один», — процедил ученый сквозь зубы. Наемник изобразил на лице удивление. «Куда это ты собрался, отец? Разве я тебе плохо объяснил?» — Ты идешь со мной к графу, не ломайся и говори, как нам выйти наружу. — Я не знаю, — огрызнулся Клуги и спрятал глаза. — Мы не ходили по тоннелю дальше пещеры. — Брешешь! — на лбу вверхся, вздулась жилка. Он шагнул к профессору, и тот инстинктивно попятился. — Тише, — перебил Ильи. — Вы слышите? Наемник открыл рот и поднял глаза к потолку, слегка напоминая лишенным. Что это такое? Песня? Действительно, где-то вдали, в глубине пещеры, слышался живой голос. Мелодия этой грустной песенки сливалась со звоном падающих с потолка капель, звучала сказочно, волшебно. «Поет ребенок», — прошептал Или. «Нужно посмотреть». Он прошел несколько шагов и понял, что за ним никто не идет. Доктор обернулся. Векса сложил руки на груди. «Это похоже на голос твоей дочери?» — Нет, она еще только учится говорить. — Тогда я бы не советовал тебе туда ходить. — Почему? — Потому что это может быть морок. Ты в детстве сказок не читал, доктор? — В пещере эхо и сталактиты, как в картинках из детской книжки. Но я не верю в драконов и подземных гномов. Векса нервно потер лысину. А как насчет полудниц? Кто знает, на что они способны? — Похоже на ловушку. «Посуди сам. Мы встретили только одну возле люка, а еще двух не было на базе. Они могли пройти по тоннелю и засесть где-нибудь в глубине пещеры». Клуги покашлял и подал голос. «Это невозможно. Две другие погибли на мои глаза, когда пытались пробраться в лабораторию. От них остались только темные пятна на стекле, вы видели сами». Полудница, которую мы встретили у люка, стояла в солнечном пятне. «Почему?» — спросил доктор. «В тени они слабеют, но и от долгого пребывания на солнце их тела перегреваются. Вероятно, чередование тень солнца позволяет им поддерживать хоть какое-то подобие равновесия. Они очень нестабильны, зависят от изменений в окружающей среде. Думаю, их психика тоже перевозбуждена. Нам повезло, что мы не встретились с ними в тоннеле». Векса часто заморгал. — Да, аж жутко стало, как представил, что мы могли сойти с ней в кромешной тьме. — Я иду, — предупредил доктор, опасаясь, что песня вдалеке в любой момент оборвется. — Если у вас другие планы, я иду один. Там может оказаться кто-нибудь из пропавших детей. Векса нахмурился, тяжело вздохнул. — Ладно. Мы все равно застряли, так что не вижу смысла здесь торчать. — Спасибо, Векса. Или подошел к профессору, заглянул ему прямо в глаза. «Если мы найдем ребенка, вы покажете нам, где выход?» Клуги поднял на него усталый взгляд. «Я никогда бы не навредил ребенку. Я никому не хочу навредить. Это был промах, случайность». «Так вы поможете?» Профессор закрыл глаза. «Конечно. Я не чудовище». Или развернулся и пошел на звук детского голоса. Песня затихала и начиналась снова, словно ребенок страдал от скуки и в игре не замечал, как поет. Они огибали сталагмиты и все больше углублялись в ту часть пещеры, куда почти не проникал свет. По мере их приближения к цели волшебное эхо таяло, а в детской песне ясно звучали слова.